Глава сорок шестая. «Давай помогу». Мама бережно вытягивает мои локоны из-под ворота водолазки и смотрит на меня в отражении. «Красивая такая! Куда ты собираешься сегодня?» «Губы накрасила». «Так я вроде всегда их крашу». Пытаюсь отмахнуться я. «Так ты обычно незаметно красишь блеском или бальзамом, а сегодня поярче как-то». И Я мысленно вздыхаю. Ох уж эти мамы, все-то они чувствуют, все замечают. Да захотелось просто. Повернувшись, я звонко целую ее щеку. Все, побежала. Ты сегодня во вторую смену, так понимаю? Да. Витя не звонил? Нет. Я морщусь, досадуя, что разговор все же коснулся его. Пока, пока. Пожалуй, сегодня мне впервые хочется, чтобы Лера опоздала, как обычно, и дала мне возможность побыть в офисе одной в тишине заварить себе фильтр, неспешно подойти с чашкой к окну и полюбоваться видом утреннего города. Настроение у меня прекрасное, без видимой на то причины. Работы, с учетом вчерашнего безделья, лишь прибавилось. При выходе из машины я успела вляпаться каблуком во что-то, напоминающее коровью лепешку, а на душе все равно хорошо. Наверное, причина в солнце, решившем почтить нас своим появлением, столь редким в разгар промозглого ветреного ноября. Офис, как по заказу, оказывается пустым. «Ай да, Лера! Ай да, умница!» Отставив лицо лучам, изрешетившим окно, я невольно вспоминаю прощальные обнимашки с Рафаэлем. Схожие ощущения. Необъяснимо хорошо, будто мир вокруг поет твою любимую песню, которая обрывается вместе с раздавшимся гарканем. «О, пропащие! Медитируешь с утра пораньше! Сейчас тоже кафы себе плесну и присоединюсь!» Я со вздохом опускаю жалюзи. Вот коза, не могла подольше задержаться. А вслух говорю. Ты опять опоздала. На днях придумаю систему штрафов и буду вычитать из твоей зарплаты. Ты уже полгода грозишься. Беспечно доносится из кухни. Либо придумаю же, либо хватит меня стращать. Запомни, пустые угрозы портят репутацию лидера. Закатив глаза, я занимаю рабочее кресло. Она меня еще и наставлять пытается. Спать сегодня не лягу, пока не придумаю, как правомерно ее оштрафовать. А то и правда, какой из меня босс? Ну и?» Усевшись напротив со здоровенной пивной кружкой до краев наполненной кофе, Лера выжидающе на меня смотрит. «Чего?» – переспрашиваю я. «Ушла вчера в полдень и не вернулась. Сегодня пришла в той же водолазке». Ее взгляд задумчиво скользит по мне. «Выглядишь отлично, глаза блестят. В общем, я жду подробностей». Меня разбирает смех, как и думала, теперь от нее спасу не будет. Валерия Шерлоковна, завязывай с дедукцией, не твое это. Мы с Рафаэлем обсуждали проекты не более того, а водолазка на мне та же, потому что я ночевала у мамы. За комплимент моему виду спасибо, тут дело в овуляции. Блестящие глаза предлагают нести туда же. На этом интервью с боссом окончено. Открывай ноутбук и начинай работать. Ладно, ладно. Лера разочарована кривится. «В следующий раз лучше меня отправь на встречу с Рафаэлем Тимуровичем. Уж я-то знаю, что с ним делать». «Что?» Я снисходительно кривлюсь. «Обед ему оплатишь и денег взаймы дать предложишь? Или как ты там со своим тюбиком обычно себя ведешь? «Вот теперь я вижу, что секса у вас не было». Фыркает Лера, открывая ноутбук. «Ты все еще злая, как Чихуахуа». Показав ей средний палец, я щелкаю мышкой. «Шутки шутками, а работать действительно нужно» особенно если Рафаэль действительно заедет, как обещал. От этой мысли снова хочется улыбаться. «Лера!» Я высовываюсь из-за ноутбука. «У нас к чаю что-нибудь осталось?» «Не помню». «Проверя». Она с подозрением щурится. «Мы снова кого-то ждем». «Не твое дело, просто проверь». Издав вздох, означающий «знала бы ты, как тяжело работать под твоим руководством», Лера шлепает на кухню. Я спешно достаю из ящика зеркала и оглядываю лицо. Правда, что ли, хорошо выгляжу? К обеду я начинаю думать, что зря гоняла Леру за пирожными, потому что от Рафаэля нет никаких вестей. Оно и к лучшему, убеждаю я себя. У меня три заказа горит и малейшее отвлечение подобно смерти. Но стоит музыке ветра зазвенеть, радость словно теннисный шарик подпрыгивает к горлу, а следом и я сама едва не вылетаю из кресла. «Привет!» Появление Рафаэля наполняет офис свежим запахом осени, туалетной воды и немного машинного масла. «Как дела?» Привстав, я непроизвольно поправляю юбку. «Привет! Все-таки приехал закончить обсуждать проект». Последняя фраза скорее адресована Лере, которая глазеет на нас, как ребенок, заставший родителей в одной из самых откровенных пос Камасутры. «Да, хотелось бы». Кашлянув, Рафаэль садится напротив меня. «У тебя вообще есть время? А то я, как всегда, без предупреждения». «Да, времени полно!» Беспечно тяну я, стараясь не смотреть на Леру, которая еще полчаса назад жаловалась на врал и просранные дедлайны. «Будешь чай или кофе? У нас вроде какие-то пирожные есть». Из-за соседнего стола доносится громкое хрюканье. «Это те, за которыми ты меня под угрозу увольнения в магазин послала?» Мой взгляд мечется по столу в поисках чего-нибудь тяжелого, что отключит Леру минимум на час. Можно просто кофе. По в пальцами по столу, Рафаэль внимательно меня оглядывает. Выглядишь отдохнувший. Поняв, что только что услышала самый настоящий комплимент, я улыбаюсь. Спасибо. Так, покажи для начала, что за помещение ты купил. Есть чертеж? Скинул на почту. Рафаэль несколько раз касается экрана смартфона. Там дополнительных сорок квадратов. Немного, но хочется толково все расположить. Понимаю. Я отодвигаюсь, чтобы позволить Лере поставить на стол кружки и тарелку с эклерами. Пирожные тоже принесла. Шепчет она с придыханием прямо над ухом Рафаэля. А то зря что ли бегала. Кушайте, пока свежие. Таким большим мышцам углеводы не повредят. Я начинаю трястись от сдерживаемого смеха. Таким смущенным я Рафаэля еще, пожалуй, не видела. Айда Шерлоковна, снова допоздна вчера работал. Смахнув прядь со лба, я смотрю на Рафаэля поверх кофе. Ну, ближе к полуночи домой вернулся и сразу отключился. Я тоже примерно в это время. зачем ты говорю я. Только я с книжкой провалялась. Что за книга, сто лет ничего не читал. Поделиться литературной находкой мешает бешеный звон колокольчиков, который сейчас с натяжкой можно назвать «музыкой ветра». Скорее, это истерика урагана или какофония смерча. Дверь распахивается, и на пороге появляется Витя с букетом и сверкающими глазами, которые никак не спишешь на овуляцию. А вот на гнев — вполне. «Всем здравствуйте!» Его взгляд останавливается на мне и медленно перетекает к Рафаэлю. «Интересно, и почему я не удивлен?»